«Наконец Лещинская, Уилсон и парнишка техник ушли. Вся квартира осталась в твоем распоряжении». «Но тебе не повезло. Лу успела куда-то уехать, и ты не смог подняться наверх, чтобы все-таки вытрясти из нее деньги». «Полный бред!» — фыркнул адвокат. «Никогда в жизни ноги моей не было в квартире номер два. Мы с Лулой расстались, и я поехал в офис, чтобы взять папки с документами». «Уэллисон...» Ты сам так сказал, когда мы впервые обсуждали твои передвижения в течение того дня, припоминаешь? Спросил Стрейк. На жилистой шее Бристоу вновь проступили красные пятна. Слегка замявшись, он прочистил горло и ответил. Не помню. Знаю только, что я торопился, хотел поскорее вернуться к матери. Как думаешь, Джон, что будет, когда в суде Эллисон станет давать показания? и откроет присяжным, как ты убедил ее тебя прикрыть. Разыграл перед ней роль скорбящего, убитого горем брата, затем пригласил ее поужинать, и бедная дуреха тут же согласилась, исключительно в пику Тони. А через пару дней ты уговорил ее подтвердить, что утром, в день трагедии, заходил к ней в офис. И якобы ты просто перенервничал всего боишься, ведь так? Она поверила, что на тот день у тебя и так есть железное алиби, которое может подтвердить ее обожаемый Тони. Так почему бы чуток не приврать ради твоего спокойствия? Но вот ведь какая незадача, Джон. Эллисон в то утро на месте не было, и отдать тебе папки она никак не могла, потому что Гиприан отправил ее в Оксфорд на поиски Тони. После похорон Рошили до тебя дошло, что я это просек, и ты слегка задергался, да? Элисон довольно бестолковым, медленно сказал Бристу. Он подергивал коленом и как будто мыл руки под невидимой струей. Дни перепутала не иначе и превратно истолковал мои слова. Я никогда не просил ее говорить, что она видела меня в офисе. Тут ее слово против моего, вот и все. Может, она хочет меня отомстить, потому что мы разбежались. Страйк рассмеялся. «Да, тебе однозначно дали отлуп, Джон. После того, как сегодня утром моя помощница позвонила, чтобы выманить тебя в городок Рай...» «Твоя помощница?» «А кто же еще?» «Мне совершенно не хотелось, чтобы ты путался под ногами, пока я буду обыскивать квартиру твоей матери. А имя клиента нам подсказала Элисон. Видишь, ли, я позвонил ей и ввел в курс дела». В частности, упомянул, что у меня есть доказательства романа Тони с и Мэй, а тебя вот-вот упекут за убийство. Она, вероятно, сделала вывод, что нужно срочно искать себе нового возлюбленного и новую работу. Надеюсь, она уехала к матери в Сассекс. Именно это я ей посоветовал. «Ты только потому держал Эллисон при себе, что она, с твоей точки зрения, обеспечивала тебе и надёжное алиби», и лазейку в мысли Тони, которого ты боишься. Но в последнее время я забеспокоился, как бы она не утратила для тебя свою полезность и не упала откуда-нибудь с высоты. Бристов попытался ехидно засмеяться, но вышло неестественно и глухо. «Получается, что никто не видел, как ты в то утро заскочил в офис за документами», продолжил Страйк. «На самом же деле ты в это время прятался в средней квартире дома 18 по Кентигерн-Гарденс. Меня там не было. Я был вчался с матерью», — вклинился Бристоу. «Думаю, тогда ты еще не планировал убивать Лолу», — спокойно продолжал Страйк. «Наверное, придумывал, как бы ее подкараулить, когда она вернется. В офисе тебя никто не ждал, поскольку в тот день ты должен был работать дома, чтобы не оставлять мать одну». Холодильник в квартире номер два был полон. Да к тому же ты знал, как войти и выйти, не потревожив сигнализацию. Из окна хорошо просматривалась улица. Появись у подъезда Диби Мак со свитой, у тебя оставалось уйма времени, чтобы выбраться из квартиры, спуститься и наплести, будто ты ждал сестру. Риск был один. В любой момент мог прибыть курьер с какой-нибудь доставкой. И верно. Туда привезли здоровенную вазу и охапку роз, Но никому и в голову не пришло, что в квартире прячется посторонний. Однако же, просидев не один час в одиночестве среди такой роскоши, ты начал задумываться об убийстве. Как, например, было бы удачно отделаться от Лулы, пока она не составила завещание, ведь о нем прежде даже речь не заходила, правда? Ты не сомневался, что больная мать тебе ни в чем не откажет, когда ты останешься единственным отпрыском. Да и вообще, эта идея сама по себе грела душу. Итак, Джон, как славно быть единственным ребенком, которого не затмевают более красивые, более любимые братья и сестры, а? Даже в сгущающихся сумерках он разглядел кроличьи зубы Бристу и напряженный взгляд его подслеповатых глаз. Сколько бы ты ни лебезил перед матерью! «Сколько не изображал преданного сына, ты никогда не был первым. Ведь правда?» Она всегда больше любила Чарли. И остальные точно так же, в том числе и дядя Тони. А когда Чарли погиб, и ничто больше не мешало тебе стать центром внимания, случилось непредвиденное. В семье появилась Лула, и все начали ходить на цыпочках вокруг Лулы, заботиться о Луле, обожать Лулу. «Возле смертного одра вашей матери даже нет твоей фотографии. Там только портреты Чарли и Лулы».